в поисках новых статей дохода должности должность советника при счётной палате в Перегю но затем будучи избранным мэром города Бордо он отказался от приобретённой должности в пользу сына а в 1557 году счётная палата в Перегю была ликвидирована и штат её вошёл в состав бордоского парламента Таким образом, 25 лет Монтейн стал советником Бордовского парламента. А в качестве члена магистратуры Монтейн добросовестно исполнял свои обязанности. Ему давались иногда важные поручения, при выполнении которых Монтейне пришлось несколько раз в царствование Генриха II, Франциска II и Карла IX побывать при королевском дворе. Однако судейская среда, в которую попал Монтень, рано стала тяготить его, как и сама служба, которая не соответствовала его склонностям. Схоластическая рутина, безраздельное господство мертвых, закоснелых догм и штампов нигде, пожалуй, не сказывались с такой силой, как в той хаотичности французского законодательства, с которой Монтеню пришлось столкнуться с первых Шагов его юридической карьеры. С самого же начала Монтень был поражён обилием и неслаженностью французских законов. У нас во Франции, писал он впоследствии в опытах о законах больше, чем во всём остальном мире. Наиболее подходящие для нас и наиболее редкие самые из них простые и общие. Да и то я считаю, что лучше обходиться совсем без законов, чем иметь их в таком изобилии, как мы. Но не сравнинно больше Мантень был поражён продажностью кастовым духом и полным произволом царившим в периреzbуре дел, которыми занимались его коллеги. То, с чем молодой Мантень столкнулся в бордоском парламенте, по-видимому, мало чем отличалось от картины царство ключкатворов у рабле. А даже через много лет, давно уже не имея непосредственного соприкосновения с юридической практикой, столь сдержанный обычно Монтень всё ещё пылал гневом при всяком упоминании о духе тогдашнего французского законодательства. А возможно ли что-нибудь удивительное того писал Монтень, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда для него загадкой?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 вполне согласуются с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум и тут является предметом торговли, а законы рыночным товаром. Резкое осуждение Монтеня вызывали такие методы правосудия, как предварительная пытка на допросе и пытка в качестве дополнительного наказания по переговору. Он был и против бича так ташнего времени. эвдевских процессов, отрицая вообще существование колдовства. При таком умонастроении, хотя оно и откристаллизовалось позднее, Монтень естественно исполнял свои обязанности без особого усердия и со всё нарастающим отвращением. Разразившиеся в 60-х годах во Франции гражданские войны должны были сделать и для Монтеня его службу ещё более тягостной. И в 1570 году, через 2 года после смерти отца, Монтень отказался от своей должности советника Бордоского парламента. Но месяцы с тем, годы, работая в Бордоском парламенте, значительно расширили житейский опыт Монтенья. Далее ему возможность столкнуться со множеством людей разных социальных состояний и разных убеждений. Пребывание в бордовском парламенте было отмечено для Монтэня таким крупнейшим событием в его жизни, как встреча с талантливым гуманистом-публицистом Этьеном Ла Буэсси. А Монтэнь познакомился с Ла Буэсси, который тоже был советником бордовского парламента, очевидно, около 1558 года. Знакомство это вскоре перешло в тесную дружбу.